Пьер презрительно взглянул на мальчика, стараясь дать ему понять, что он считал его умнее. Тибалт удовлетворенно кивнул. «Эленвиор убьет дрожь, словно от холода, хотя тело у нее очень горячее. У нее высокая температура. Верите вы или нет, но я-то сам видел, насколько она больна. Как только она поправится, она будет счастлива снова работать на вас». Мальчик еще не закончил говорить, как кузнец его перебил. «Это если я еще возьму ее на работу!» Этими словами он перевел мальчика в растерянность. «А как же меч Эллен?» — закричал он вслед кузнецу. «А как же меч, над которым она работает?» Но ответа не последовало. Тибалт потер подбородок. «Так-так-так...» «Она делает меч!» — пробормотал он. На следующий день Тибалт начал следить за своим соперником Гийомом. Он и раньше достаточно часто пытался наблюдать за ним, стараясь заметить хоть что-то, что можно было использовать против него. Когда гофмаршал подошел к кузнице мастера Пьера, навстречу ему вышла женщина, которая сразу же спросила, что ему угодно. Тибалт притаился неподалеку, стараясь оставаться незамеченным. «Я ищу Эленвиору. Я ее давно не видел. Она больше не работает на вашего мужа?» «Нет», — коротко ответила Армелия, рассматривая гофмаршала с головы до ног. «А что? Она что-то натворила?» В ее глазах горело любопытство. Ее мне ответил. «Вы можете мне сказать, где ее найти?» спросил он вместо этого немного раздраженным голосом. «Нет, милорд», ответила она язвительно. «Она нас бросила. Кто знает, с кем она и где?» Было очевидно, что жена кузнеца недолюбливала Элен. «Что вы имеете в виду?» уточнил Гийом. «Ну, вы понимаете, девушка в ее возрасте и до сих пор не замужем». Она многозначительно подняла брови. Она уже девица не первой молодости и наверняка ухватится за любую возможность, которая ей подвернется. Армелия важно взглянула на гоф маршала Не говоря больше ни слова, Гийом развернулся и ушел. — Мог хотя бы спасибо сказать «хам», — буркнула она, глядя ему вслед. Тибалт оттолкнулся от стены, у которой стоял и подошел к Армелии. «Высокомерный тип!» — произнес Тибалт, кивая вслед Гийому. «Думает, что он тут лучше всех!» Повернувшись к жене кузнеца, он улыбнулся так обворожительно, как только мог. Та покраснела, засмущавшись, и заправила прядь жирных волос под платок. «Я могу вам чем-нибудь помочь, милорд?» «Да, возможно», — ответил Тибалт с наигранным дружелюбием. «Это женщина». Я имею в виду Элен Виору. Я тут слышал, она какой-то меч делает. Услышав имя Элен Виоры, Армелия помрачнела. «Да кто она такая, что все мужчины за ней ухлёстывают?» — бросила она. «О, нет, меня интересует меч. Исключительно меч. Есть предположение, что она собирается заколдовать этот меч, чтобы повредить нашему королю. Этому надо помешать». Поэтому очень важно, чтобы вы мне и только мне сообщили, когда она закончит над ним работу».